Глава 17. Максим Потапов. Увы, дипломатом мне не быть. Я нахмурился, покатав эту мысль на языке, а после едва заметно пожал плечами. Ну, не быть так не быть. Главное, что именно я контролировал всю ситуацию прямо здесь и сейчас. И именно я мог бы сказать твердое «нет» на любое, даже самое безумное предложение личного помощника. Последний, правда, еще ни разу не сработала, ну да и черт с ним. Речь сейчас ведь вообще не о том. Вздохнув, я взъерошил волосы на затылке, подавил рвущийся наружу нервный смешок и стянул-таки осточертевший за все это время галстук. Да уж, назвать меня «переговорщиком года» невозможно. Потому что обычно мне совершенно плевать на чьи-то чувства, и я редко... Заморачивался, подбирая слова и выражения. «Отличная стратегия в бизнесе и совершенно проигрышный вариант в личной жизни. Особенно, если эта самая личная жизнь следила за каждым твоим жестом и...» Я глянул на Ирку, застывшую в кресле напротив, и вздохнул. Снова потеряв затылок. «Блядь!» Она сидела и серьезно смотрела на меня так, будто я ее ударить собирался. Или раз пять прямо здесь и сейчас. А я всего лишь пытался подобрать слова, чтобы начать этот грёбаный разговор. Ведь в этот раз у меня нет никакого права на ошибку. Ты меня пугаешь, Макс. Ирина зябко поежилась, спрятав глаза и сцепив дрожащие пальцы в замок на коленях. И этот жест сработал, них уже трещины, вернув меня в реальность. В ту самую реальность, где я бессовестно залипал на ее острых ключицах и тонком, нежном профиле лица. И давил в себе совершенно неуместное желание накормить эту женщину до отвала, потому что видеть ее такой худой, такой хрупкой, ну, просто невыносимо. А у меня на одного конкретного рыжика были очень уж далеко идущие планы. Те самые, что включали в себя возможность схватить ее в охапку и никуда не отпускать. Холить, лелеять, защищать – Любить и оберегать. И пусть это звучало, как сценарий сопливой мелодрамы про любовь. Я тихо хмыкнул, качнув головой. Ладно, стоит признать, что да, еще пару месяцев назад я о ней не знал и не хотел ничего знать. Зато сейчас во мне махровым цветом распустились все атрибуты заядлого собственника, влюбленного на всю голову. Забавно, правда? Прости. Виноват, улыбнувшись, я принял заказ у подоспевшего официанта и, недолго думая, поддался порыву, наклонившись к столу, зацепив своими пальцами чужую ладонь. Сжал ее, согревая светлую кожу и нехотя отпустил, вновь откинувшись на спинку кресла. Как бы мне не хотелось увести беседу в другое, более приятное русло, Ирина права. Нам просто жизненно необходимо поговорить. В первую очередь для того, чтобы четко осознать, что происходит, и быть готовыми ко всему. «Макс?» Ирина забавно сморщила нос, нервным жестом заправив прятку рыжих волос за ухо, и смущенно пробормотала, сжав в пальцах бокал с водой, не поднимая на меня взгляд. Та «Да уж, кажется, я вечности нигде не была просто так, без детей. Да еще и на свидании. Отвыкла?» Она тихо фыркнула, явно смеясь над собой, а я нахмурился и машинально потер переносицу. Кажется, это был камень в мой огород. Даже не камень, а не хилый такой булыжник. Так что, Потапов, делаем мысленную пометку встряхнуть пыль с романтика в собственной душе, чтобы, так сказать, вспомнить, что это такое и с чем его едят. А пока... Понял, исправлюсь. Я нагло подмигнул зардевшейся супруге, и этот факт все еще казался мне чем-то невероятным. Окинув ее многообещающим взглядом, и вздохнул, возвращаясь к теме нашего разговора. «Ир, ты же понимаешь, что такое пристальное внимание со стороны органов опеки к тебе и нашим детям? Что оно не просто так возникло?» «Понимаю». Риш едва заметно сгорбилась, уткнувшись носом в свой стакан с водой, но... Три дня назад у меня в офисе побывала одна занятная дамочка. Отпив порядка остывший кофе, я недовольно скривился и поставил кружку обратно на стол. Похоже, от американо в ней не было даже кофе, зато цена была как у литра ракетного топлива, не меньше. Она уверенно заявила, что я... Отец ее нерожденного ребенка и потребовала жениться на ней в срочном порядке. Весело, пра? Ир. Войнова, в смысле, теперь уже Потапова, заметно побледнела, глядя на меня широко открытыми глазами. Кажется, она всерьез размышляла над тем, чтобы запустить в меня чем-нибудь тяжелым, но передумала. Только улыбнулась как-то криво и горько, озадаченно потеряв бровь. Очень. Неловко поерзав, Ирина снова вздохнула и выдавила из себя тихий хриплый смешок. «Очень весело, Потапов. Я, правда, надеюсь, ты помнишь, что многоженство у нас под запретом, и...» Тут Ирина затихла, явно пытаясь подобрать слова, а я радовался, как ребенок, и чувствовал себя треклятым эгоистом от того, что мне искренне до жути нравилось видеть ее недовольство. Все эти нотки злости и откровенного возмущения, эти искры гнева в ее глазах. О да, меня это не просто радовало, нет. Осознание, что я действительно не безразличен одной рыжей девчонке, заводило меня не по-детски. Да-да, было что-то такое в семейном кодексе или уголовном. Я состроил самую серьезную мину, на какую только был способен, и все равно не выдержал, засмеявшись в ответ на... Злой взгляд жены. Я помню, Ирин. К тому же заводить вторую семью я не планировал и не собираюсь даже думать об этом. Тем более это девица, тот еще коллекционер статей Уголовного кодекса. Мне Гор потом отдельный экскурс устроил, рассказал в красках и лицах кого, где и как она надуть успела. Сразу скажу, список впечатляет. На меня очень уж выразительно посмотрели. Так что я невольно повел плечами, давя в себе желание задобрить Ирину чем-нибудь глобальным. Огромным букетом, например. А вместо этого я невинно улыбнулся в ответ на возмущенные фыркни своей жены. «Ты еще скажи, что она тебе понравилась!» Укоризненно протянула Ирина Я отвела взгляд, подтягивая воду мелкими глотками. А я довольно улыбнулся, забив с высокой колокольни на собственный образ брутального самца. Да и нахрен его этот образ, если теперь я точно знал, что меня ревнует. Что одному рыжему чудовищу я действительно настолько небезразличен. Это же... Это же охренеть, как здорово. И черта с два, я кому-то отдам это сокровище. Ну нафиг. Самому. Мало. Я тебя люблю. Выдал я до того, как успел прикусить язык. Расплылся в широкой довольной улыбке, замечая, как румянец смущения расцветает на чужих щеках. И добавил, легкомысленно пожав плечами, нагло игнорируя чужую потребность сгрести кое-кого, рыжего и пугливого в охапку. Но мадам и правда интересной оказалась. Знаешь, из этих молодых, ранних и жутко амбициозных, и симпатичная В этот раз меня смерили, но очень уж укоризненным взглядом и возвели глаза к потолку, пряча дернувшиеся в намеки на улыбку губы. Глубоко вздохнув, Ирина поставила полупустой стакан на столик и смяла пальцами салфетку. Задумчиво прикусила ноготь большого пальца, смерив меня нечитаемым взглядом, и все же вздохнула, вновь глядя куда-то в сторону. — Слушай, Максим. Ну, я понимаю, что ты хочешь меня отвлечь, но... Все же. Причем тут эта девица и моя? Тут я тихо кашлянул, едва заметно качнув головой. И Потапова... Да, все же Потапова. Снова вздохнула, но послушно исправилась. Ладно. Наша ситуация. Так вот, при чем тут она? Я что-то сомневаюсь, что опека имеет хоть какое-то отношение к этой... Аферистке, так что... Золотое сердце. Иринка растерянно моргнула. Она смотрела на меня ничего не понимающим взглядом, а я в который раз гасил совсем уж нерациональное желание вспылить и разнести все вокруг, разобрать на запчасти, распылить на атомы, заставить всех причастных на собственной шкуре испытать всю заботу этого фонда и просто сделать так, чтобы... Его больше не существовало, в принципе, но... Глубоко вздохнув, я медленно выдохнул и потер переносицу, пытаясь хоть так заглушить дурные порывы. Давай, Потапов, возьми себя в руки. Тебе давно не восемнадцать, чтоб топить за мир во всем мире и скакать с шашкой на голу. И как бы мне не хотелось, те, кто стоят за этим фондом, были мне не по зубам. Я криво усмехнулся. Увы и ах, несложно представить, какие именно суммы крутились под вывеской этой конторы. И тем более несложно догадаться, какие люди могут курировать подобные проекты. Проекты, что не давали мгновенного результата, зато могли годами обеспечивать спокойное существование своим владельцам потому что напрямую работали самые незащищенной законодательством нашей страны части населения благотворительные фонды и финансовые кооперативы микрозаймы и небольшие риэлторские конторы социальные гарантии сердобольные граждане и чертов материнский капитал который все так и норовили помочь обналичить легально и под жилье и самое поганое в том что народ уставший от бюрократических проволочек, велся на объявление со словами «быстро», без лишних документов. Ей богу, такой тесный симбиоз из чиновников и ушлых махинаторов не вызывал у меня ничего, кроме презрения и желания взять в руки огнемет, выжечь эту заразу нахрен. Незаконно? Негуманно? Плевать. Как говорится, в любви и на войне все средства хороши особенно когда речь шла о твоей собственной семье. — Ладно. Ирина протяжно вздохнула, потеряв лоб. И что это такое? — Благотворительный фонд. Тут же откликнулся я, гася снова вспыхнувшее раздражение и желание кого-нибудь убить. Аккуратно поставив чашку на стол, я взлохматил волосы и продолжил. Не самый крупный, конечно, но достаточно известный в определенных кругах. Его основная цель — матери-одиночки, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Под благовидным предлогом помощи и поддержки они разводят их на квартиры, деньги. Все, что есть, мало-мальски ценное. Тот же материнский капитал, например. Но... Рыжик зябко поежилась, обхватив себя руками за плечи. И как-то уж совсем жалобно протянула. Разве это... «Разве никто не знает, чем они занимаются, а, а органоопеки, они же...» они работают в связке. Я не сомневаюсь, есть и честные сотрудники, действительно желающие помочь, но, увы и ах. Таких, оказывается, пора заносить в красную книгу». Я цинично хмыкнул, вспоминая все, что нарыл на эту контору. «Не то чтобы информации было прям так уж много, но и того, что есть...» хватило с головой. И кто бы сомневался, что мадам Дечишина к честным, нормальным сотрудникам опеки не имеет ну совершенно никакого отношения. Повисшее между нами молчание не напрягало. Скорее, я сознательно дал Ирине возможность обдумать мои слова и сделать правильные выводы. А в том, что она их сделает, я не сомневался только кивнул в ответ на ошарашенный, недоверчивый взгляд своего рыжика, остро жалея о том, что не могу прямо сейчас сгрести ее в охапку и прижать к себе, спрятав от проблем и окружающего мира. — Скажи, что я ошибаюсь, Макс. Ирина потерла лицо ладонями и схватила свой стакан залпом, осушив его. — Ты хочешь сказать, что они, что она? — Да. — Черт. Она откинулась на спинку стула, задрав голову к потолку. Тонкие бледные пальцы сжались в кулак так, что побелели костяшки, крича о том, как трудно ей держать себя в руках. — Ты хочешь сказать? Если бы я не попала в больницу, то... Что бы с нами было тогда, Макс? Невинный вопрос, а получился удар под дых, оглушил и вышиб весь воздух из легких. На целое мгновение я растерянно застыл, давя накатившую панику и не знал, что ответить. Почему-то я даже мысли не допускал о том, что было бы, если... А стоило представить, как меня явственно передернуло. И я мотнул головой, отгоняя скучные серые картинки своей гипотетической и вольной жизни. «Ну нафиг такие фантазии, честное слово?» «Понятия не имею и представлять не хочу». Буркнул я себе под нос и махнул рукой официанту, подозвав его к нам и попросив рассчитать стол. Криво улыбнувшись, Ирина сильнее укуталась в тонкую ткань ветровки, спрятав руки в карманы куртки. Она вжала голову в плечи и старательно делала вид, что все в полном порядке. Но я успел хорошо узнать эту упрямую рыжую девчонку и, бросив пару купюр на стол, сократил разделяющее нас расстояние чтобы сделать то о чем мечтал последние пять минут а именно сгрести в охапку тихо ойкнувшую ришу и тут же потащить ее в сторону выхода демонстративно игнорируя недовольный шепот за спиной и вялые попытки освободиться макс да стой же ты Иринка снова дернула руку пытаясь вырвать пальцы из моей хватки да отпусти ты меня потапов больно же макс макс да ты Ой! Затормозив у самой парковки, я резко развернулся, снова поймав ее в объятия, сжал крепко, как только мог, и поцеловал, настырно, нахально, нагло, беспардонно взяв в плен чужие губы, выпив чужое дыхание, и улыбнулся, как дурак, почувствовав, как отпустило ее сковавшее напряжение, как расслабились плечи под моими руками, а груди коснулись робкие, чуть дрожащие пальцы. «Эй!» Оторвавшись на пару секунд, я шумно вздохнул и прижался лбом к ее лбу, заглядывая в блестящие от эмоций и слез глаза. «Потапова, не делай себе мозг, а? У тебя есть я и Ильин, а мы та еще. Спасательная команда. Ты хоть представляешь, как тебе повезло?» Ирк хрипно хохотнула, качнув головой, и уткнулась носом мне в грудь, цепляясь пальцами за полы пиджака. — Та да уж, повезло так повезло, Потапов. А теперь отвези меня домой, а? Кажется, это был сарказм, мелькнула ленивая мысль где-то на краю сознания, но я привычно от нее отмахнулся, с удовольствием обнимая и тиская из-под тяжка собственную супругу. Ирин Кнайт только вздыхала, а вздрагивала и смущенно косила на шумную компанию неподалеку. Проследив за ее взглядом, я тихо фыркнул. Молодняк откровенно пялился на нас и ржал так, что кони от зависти дохли. Но я, в отличие от них, уже вышел из того возраста, когда меня реально интересовало чье-то мнение. Так что, лениво улыбнувшись, я поднял руку и продемонстрировал им средний палец после чего чмокнул Иринку в макушку и открыл машину, пропуская ее в салон. Парковку я покидал с твердой уверенностью в том, что теперь между нами не осталось больше тайн и недомолвок. И пусть нам еще предстоит немало испытаний, включая совместный быт. Главное мы уже сделали, доверились друг другу. Осталось всего ничего, сделать все по уму и не облажаться. Не так уж и сложно, да? Звук входящего сообщения отвлек меня от размышлений. Вытащив телефон, я привычно смахнул длинный список уведомлений. Работа явно подождет. Спам о досуге для одиноких даже не рассматривается. А вот сообщение в мессенджере заставило меня отвлечься от дороги. и Я с дуру пролетел перекресток на красный, чудом разминувшись с летящим навстречу грузовиком. Упс. Потапов, ты... Ну ты и, шумно выдохнув, Ирка ударила меня кулаком по плечу, а потом еще и еще, и, судя по тому, как гневно сверкали ее глаза, ограничиваться этим она не собиралась. Вон как губу прикусила, явно подбирает пару крепких и ехидных эпитетов в мой адрес, а я. А я радовался, как идиот, потому что от ее злости и беспокойства где-то за грудиной разливалось приятное тепло. И вместо того, чтобы как-то успокоить Рыжика, я взял и свернул в сторону парковки у ближайшего торгового центра. — Ну а что? — Если уж и целоваться в машине, так делать это с комфортом. — Ир, как думаешь, а мы? Договорить я не успел. Телефон взорвался очередным звонком, сведя на нет всю угрожающе романтичную атмосферу, царившую в машине. И да, я знал, кто это звонит и кому так приспичило поговорить со мной. И даже был согласен, что та инфа в сообщении была очень важной. Но, Но вашу ж мать, у этой парочки что, девиз всей жизни? Обломай кайф ближнему своему. — Ты не вовремя, — мрачно оповестил я собеседника, проезжая мимо парковки. — Я всегда не вовремя. — Радостно, — согласился Илин и, хмыкнув, заметил. — Зато всегда с шикарными новостями. — Сдай свою рыженькую на руки лели и вали ко мне в офис. Есть о чем поговорить. — А до завтра эти твои новости подождать не могут, нет? — Я Сказал, как отрезал. еще и трубку бросил в лучших традициях своей супруги. Вот уж точно, муж и жена — одна сатана. Я и слова против сказать не успел, а собеседник уже отключился. Твою ж. Слов не было. Цензурных так точно. Убрав телефон в карман, я мысленно проклял приятеля на пару смертных грехов. Даже интересно стало, а как я вообще умудрился с ним подружиться. Характер у гора хреновый, эгоцентризм непомерный. Еще и языком мел порою такую чушь, что оставалось только удивляться. Как не прибил никто эту акулу в юриспруденции. Впрочем, у Ильина были все шансы выхватить по морде, если его шикарные новости окажутся не такими уж шикарными, например.